Глава шестая. Саймон понимал, что его пытаются одурачить. Он понимал, что детектив Факбенл хочет загнать его в угол, сбить с толку и все такое, но он также понимал, что не сделал ничего плохого. «Последнее слово всех осужденных», — скажет ему потом Эстер, «и что ни в коем случае не позволит Факбенлу», это очевидно понимал и сам Факбенл, — швырнуть ему под ноги эту ядерную боеголовку и уйти. «И кого же убили?» — спросил Саймон. «Ай-яй-яй!» — Фак Беннел издевательски погрозил ему пальцем. «Вы же сказали, что не станете говорить, пока здесь не будет вашего адвоката». Во рту у Саймона пересохло. «Мою дочь?» «Простите, если вы продолжаете настаивать на своем праве консультироваться...» «Да ради всего святого!» — выпалила вдруг Ивонна. «Будьте же человеком!» «Ладно, я отказываюсь от своего права консультироваться», — сказал Саймон. «Я готов говорить с вами без адвоката». Факбенул повернулся к Ивонне. «Мне кажется, вам сейчас лучше выйти», — произнес он. «Пейдж, моя племянница», — заявила Ивонна. «С ней все в порядке?» «Я не знаю, все ли у нее в порядке», — отозвался Фак Факбенл, не отрывая взгляда от кабинок за стеклом. «Но жертва убийцы не она, слава богу». «Какое счастье!» С души словно камень свалился. Саймону казалось, что он задыхается, что в помещении напрочь кончился весь кислород. «Тогда кто же?» — спросил он. Фак Факбенл ответил не сразу — подождал, пока выйдет Ивонна. Она пообещала подождать Эстеру лифта, и дверь в кабинет закроется. Секунду-другую Факбенул пристально смотрел сквозь стеклянную стену на огороженные кубиклы. «Посетителям должно казаться странным», — подумал он, что здесь не представляется полной конфиденциальности. «Будьте любезны, Саймон, скажите, где вы были вчера вечером?» «В котором часу?» — Фак Факбенул пожал плечами. Пусть это будет весь вечер, скажем, начиная с шести часов. До шести я был здесь, потом отправился домой на подземке. По какой ветке вы ехали? По первой. Садились на Чамберс-стрит? Да. Я вышел на остановке Линкольн-центр. Факбеннел кивнул с таким видом, будто узнал нечто важное. Сколько всего вы потратили на это времени, то есть от дверей до дверей? Минут двадцать, тридцать? «Тридцать минут. Значит, вы были дома где-то около половины седьмого. Так оно и есть. Дома кто-нибудь был? Жена и младшая дочь. У вас ведь есть еще и сын, правильно?» «Да, Сэм, но он учится в колледже». «Где?» «В Амхерсте. Это в штате Массачусетс». «Да, я знаю, где находится Амхерст», — сказал Факбенул. «Итак, вы пришли домой. Ваша жена и дочь были там, да». А потом вы выходили из дома? Саймон подумал на всего секунду. Да, два раза. Куда вы ходили? В парк. И в какое время? В семь. А потом еще раз в десять вечера выгуливал собаку. О, превосходно, какой породы ваша собака? Гаванская болонка, ее зовут Ласла. Разве Ласло не мужское имя? Он кивнул. Да, конечно, мужское. Они приобрели ласло в подарок Сэму на день рождения. Мальчику исполнилось тогда шесть лет. И Сэм требовал назвать собачку этим именем, ему не важно было, какого она пола. Это было давно, но как только собачка оказалась у них в доме, вопреки всем обещаниям Сэма и его двух сестричек, забота о животном легла на плечи единственного члена семейства, который был против того, чтобы завести собаку. на Саймона. И это тоже неудивительно, он очень полюбил Ласло. Он обожал эти прогулки с ней, особенно те минуты, когда к концу дня он появлялся в дверях, и Ласла приветствовала его с такой бешеной радостью, так может радоваться заключенный на пожизненный срок, которого неожиданно выпустили из тюрьмы, причем так было каждый день, без единого исключения. И она с таким энтузиазмом тащила его в парк, словно никогда прежде там не гуляла. Ласла сейчас 12 лет, и шаг у нее уже не такой быстрый, и слух пропал, так что иногда даже не чует, что Саймон уже возвращается, пока он не войдет в дом, и это Саймона очень огорчает, даже больше, чем следует. И кроме этого, ни зачем не выходили, только гулять с собакой? Да. Значит, весь вечер вы втроем пробыли дома? «Я этого не говорил». Фак Беннелл откинулся на спинку стула и развел руками. «Так говорите. Потом моя жена ушла на работу. Она работает педиатром в Нью-Йоркской Пресвитерианской больнице, правильно?» «Полагаю, у нее было ночное дежурство. И вы всю ночь оставались вдвоем со своей дочерью Аней». Саймон притормозил. «Значит, этот полицейский знает, где работает жена». и знает, как зовут дочь. «Детектив. Ну, зовите меня Айзек». «Фиг тебе, как сказали бы его дети». «Так кого же убили?» — спросил Саймон. Дверь в кабинет распахнулась. Телосложение Эстер Кримстейн, может, была и хрупкого, но шагала широко. В кабинет она ворвалась, как вихрь, и коршуном набросилась на факбенла. «Ты что, блин, издеваешься надо мной?» Факбенул и бровью не повел, медленно встал и, возвышаясь над ней, как башню, протянул руку. «Детектив Айзек Факбенул, провожу расследование убийства. Приятно познакомиться с вами». Эстер впилась взглядом ему в лицо. «Уберите свою руку, иначе рискуете потерять вместе с работой», — прошипела она, повернулась и перевела испепеляющий взгляд на Саймона. «Вами я тоже недовольна». Она сказала что-то еще в том же духе. Потом потребовала перейти в помещение для переговоров, где нет окон, сменить место. Тут, наверное, был какой-то психологический ход, но Саймон не понял, какой именно. Впрочем, как только они вошли в эту комнату, Эстер взяла быка за рога, велела Факбенлу сесть с одной стороны длинного стола для заседаний, а сама с Саймоном села с другой. И только когда все расселись, Эстер повелительно кивнула Фагбену. «Итак, я вас слушаю». «Саймон», — начал был и тот. «Прошу называть моего клиента мистер Грин», — оборвала его Эстер. «Перед вами не ваш приятель». Факбену, кажется, хотел что-то возразить, но передумал. «Мистер Грин», — с улыбкой сказал он, полез в карман и достал из него фотографию. «Вы знаете этого человека?» Эстер положила ладонь на руку Саймона. Он не обязан отвечать или вообще как-то реагировать, пока она не скажет, что все в порядке. И ее ладонь на его руке была как напоминание об этом. Факбенл подвинул к ним по столу фотографию. На ней был Аарон Корвал. Этот мерзавец улыбался своей ужасной самодовольной улыбочкой, точно такое же, какая играла у него на губах перед тем, как кулак Саймона размазал ее по морде этого подонка. Он стоял на каком-то поле, за спиной деревья, а рядом слева кто-то еще. Факбенл этого человека вырезал. Видно было только плечо, которое Аарон обнимал, и у Саймона сразу же, конечно, мелькнула мысль, уж не Пейдж ли это стоит рядом. «Я его знаю», — сказал Саймон. «Кто это?» «Его зовут Аарон Корвал, «Дружок вашей дочери, так?» — Эстер сжала его руку. «Клиент не обязан обсуждать с вами их отношения. Продолжайте». Факбен ткнул пальцем в самодовольное лицо Аарона. «Откуда вы знаете Аарона Корвола? «Вы это серьезно?» — снова встряла Эстер. «Проблема, миссис Кримстайн?» «Да, проблема. Вы тратите попусту наше время». — Я спрашиваю. — Стоп! — она подняла руку. — Вы ставите себя в глупое положение. Мы все знаем, откуда мой клиент знает о Аарона Корвелла. Давайте сделаем вид, что вы уже убаюкали бдительность мистера Грина и мою тоже, что благодаря вашей изощренной и столь же тривиальной технике допроса мы расслабились. Из нас уже можно веревки вить, детектив, так что давайте перейдем прямо к делу. Договорились? — Хорошо. «Согласен», — сказал Факбенл и наклонился вперед. Арон Аарон убит». Саймон был готов к этому, и все же эти слова прозвучали так весомо, что он вздрогнул. «А моя дочь...» — Эстер сжала его руку. «Мы...» «Не знаем, где она сейчас находится, мистер Грин, а вы...» «Нет». «Когда вы в последний раз видели ее?» «Три месяца назад». «Где?» «В Центральном парке». «В тот самый день, когда вы напали на Аарона Корвола. «Ну, надо же!» — сказала Эстер. «Вы так задаете вопросы, будто меня вообще здесь нет!» «Спрашиваю еще раз», — сказал Факбену. «Какие-то проблемы?» «А я еще раз отвечаю. Да, есть проблема. Мне не нравится, как вы выбираете слова. Вы имеете в виду, что я использую слово «напасть» для описания того, что произошло?» «Именно так!» Фак Беннелл откинулся назад и положил руки на стол. «Насколько я понимаю, обвинения по этому делу были сняты», — сказал он. «Мне без разницы, что вы там понимаете. И тем самым вы пытаетесь уйти от ответа, несмотря на всю очевидность ситуации. Интересно. Мне также без разницы, что вам интересно или не интересно, детектив». «Мне не нравится, какими словами вы характеризуете этот инцидент. Прошу вас поменять лексикон». «Ну и кто из нас попусту тратит время?» «Советник». «Я хочу, чтобы наша беседа проходила надлежащим образом, мистер Умник». «Прекрасно». «Предполагаемое нападение». «Происшествие. Как вам будет угодно». «Ваш клиент может теперь отвечать на вопрос?» «Да. Я не видел свою дочь с тех пор, как случилось то происшествие в Центральном парке», — сказал Саймон. «А Аарона Корвола, вы его видели с тех пор?» «Нет». «Значит, за последние три месяца вы не имели никаких контактов со своей дочерью или с мистером Корвалом, я правильно вас понял?» «Вы сами ответили на собственный вопрос». со злостью в голосе проговорила Эстер. «Прошу вас, пусть он ответит сам». «Правильно», — сказал Саймон. По губам Фагбенла пробежала улыбка. «Таким образом, я полагаю, вы с вашей дочерью не очень близки, так?» Эстер и тут не стерпела. Ты, кто вы такой? Консультант по семейным проблемам, так что ли?» «Это просто замечание по ходу дела. А как у вас с дочерью Аней?» «Причем здесь его дочь Аня», — вмешалась Эстер. «Чуть ранее мистер Грин упоминал, что всю ночь они с Аней были дома вдвоем», — ответил Факбенл. «Он что?» «Именно это сообщил мне ваш клиент?» Эстер бросила на Саймона еще один испепеляющий взгляд. «Мистер Грин, вы пошли в очередной раз прогулять собачку около десяти вечера, правильно?» Да. «А после этого вы или Аня выходили из дома?» «Стоп!» — сказала Эстер и сложила ладони буквой «Т». «Тайм-аут!» — Факбенл выглядел раздраженным. «Я хотел бы продолжить допрос». «А я хотела бы помыть косточки Хью Джекману», — сказала Эстер. «Примечание. Хью Майкл Джекман — известный австралийский актер, певец и продюсер. Конец примечания». «Так что нам обоим придется испытать некоторые разочарования», — она встала. «Оставайтесь здесь, детектив, мы скоро вернемся». Эстер потащила Саймона из комнаты и дальше по коридору, ни на секунду не отрываясь от своего телефона. «Банальные замечания я опущу», — сказала она. «А я ту часть, где защищаю себя», — напомнив вам, что не знал, является ли жертвой убийства моя дочь. Это был хитрый тактический ход. Я это прекрасно понял». «Что сделано, то сделано», — сказала она. «Что вы успели сказать ему, выкладывайте все». Саймон рассказал, о чем он говорил с Факбенлом. «Вы обратили внимание, что я только что набрала сообщение», — сказала Эстер. «Да». «До того, как мы вернемся и снова начнем говорить всякие глупости, я хочу, чтобы мой эксперт нарыл все, что можно про убийство Корвола. Время, при каких обстоятельствах, способ и все такое прочее». «Вы не дурак. Значит, понимаете, что здесь происходит, и зачем сюда явился этот красавчик-детектив?» «Я подозреваемый». Она кивнула. «У вас был серьезный, так сказать, инцидент, — Эстер пальцами обозначила кавычки, — с этим покойником. Вы ненавидели его. Вы обвиняли его в том, что он сделал из вашей дочери наркоманку». Значит, да, вы подозреваемы, и ваша жена тоже, а также и... в общем, да, и Пейдж. На мой взгляд, ее подозревают больше всех. У вас есть алиби на прошлый вечер? Я уже говорил, что был весь вечер и всю ночь дома. С кем? С Аней. Да, но это не будет иметь силы. Почему? Где конкретно в квартире находилась Аня? Главным образом, в своей комнате. «Дверь была открыта или закрыта?» Саймон понял, куда она клонит. «Закрыта». «Она еще ребенок, верно?» «Дверь закрыта. Возможно, на голове наушники с громкой музыкой. Значит, вы в любое время могли потихоньку ускользнуть из дома. Во сколько Аня легла спать, скажем, в одиннадцать? А потом вы спокойно могли уйти. У вас в доме есть камеры наблюдения?» «Да, но это здание старое». и есть способы уйти, незаметно минуя камеры. Телефон Эстер ожил. «Излагайте», — сказала она, приложив его к уху. Кто-то стал говорить, а Эстер молча слушала. И по мере того, как слушала, лицо ее бледнело, она не произносила ни слова, ни единого и довольно долго. А когда заговорила, голос ее был вопреки обыкновению тихим. «Пришлите мне отчет по электронной почте», — сказала она и отключилась. «Ну что?» — спросил Саймон. — Они не думают, что это сделали вы. — Впрочем, не так. — Они не могут думать, что это сделали вы.